Фред Колонн и Шно Шнобс, которым наскучил продолжительный обеденный перерыв, неторопливо шагали по главной улице, так сказать, проветривали униформу. Случилось столько всего, что, возможно, не стоило торопиться обратно в ярд. Они шли как люди, в чьём распоряжении все время мира. Это и вправду было так. Они выбрали главную улицу, потому что она была широкой и людной, и на ней попадалось не слишком много гномов и троллей. Расчет безошибочный. Во многих районах гномы и тролли сейчас слонялись или, как вариант, стояли компаниями. На тот случай, если кто-нибудь из этих бродячих ублюдков попытается поднять бучу в их квартале. Что ни день случались небольшие вспышки. В таких местах с точки зрения шнобби и Фреда порядка было мало, поэтому какой толк стараться поддерживать то немногое, что еще оставалось, не правда ли? Никто не станет сторожить овец там, где резвятся волки, ведь так само собой разумеется. Это просто глупо. В то время как на главной улице масса порядка, который самоочевидно нужно охранять. Здравый смысл подсказывал, что так оно и есть. Элементарно, как дважды два, хотя впрочем у шнобби всегда были трудности с арифметикой. Дело скверное, на ходу сказал Колонн. Я еще никогда не видел гномов такими. Но ну, перед годовщиной Кумской битвы всегда нелегко, заметил Шнобби. Да, но бедролом их здорово взбудоражил, ей-богу. Колон снял шлем и вытер лоб. Я сказал Сэму, что мол вижу это в воде, и он впечатлился. Да уж, согласился Шнобби. Такой кого угодно впечатлит. Колон постучал по переносице. Будет буря, шноби. На небе не облачка, сержант. Фигура речи, Шнобби, фигура речи. Колон вздохнул и, взглянув на приятеля, и продолжал уклончивым тоном человека, у которого что-то на уме. Кстати, говоря, шноби, еще одно дело, о котором я хотел с тобой поговорить, как мужчина. Последовала чуть заметная пауза с мужчиной. Что, сержант? Знаешь, Шнобби, я всегда был лично заинтересован в твоём моральном благополучии, раз уж ты вырос без отца и некому направить тебя на путь истинный. Точно, сержант. Я бы совсем сбился с пути, если бы не ты. Благонравно отозвался Шнобби. Помнишь, ты рассказывал мне про девушку, с которой ты встречаешься, как её там? Белочка, сержант. Ну да. Та, которая ты сказал работает в клубе. Она самая сержант. Так в чём проблема? тревожно спросил Шнобби. В общем, ни в чём, но когда на прошлой неделе у тебя был выходной, мы с констеблем Джолсоном зашли по делу в клуб Розовая киска, Шнобби. Там, где танцуют на шесте и на столах. Ну, и всё такое. Знаешь старую мисс Пудинг, которая живёт на Новой Булыжной улице? старую мисс Пудинку, которая деревянные зубы сержант. Точно, шноби авторитетно подтвердил колонн. Она в том клубе моет полы. Так вот, когда она в 8:00 утра пришла на работу и больше там никого не было. Короче, шноби прямо неловко сказать, но судя по всему, ей пришло в голову взобраться на шест. Оба помолчали. Шноби прокрутил эту картинку на экране своего воображения и поспешно решил воспользоваться цензорскими ножницами. Но ей же не меньше 75, сержант, воскликнул он с ужасом и трепетом, глядя в никуда. Что поделать, Шноби? Всякая женщина имеет право помечтать. Разумеется, мисс Пудинг позабыла, что она уже не такая гибкая, как раньше, и вдобавок запуталась ногой в собственных кальсонах. И перепугалась, когда платье задралось на голову. Ей было уже совсем скверно, когда пришел управляющий. Бедняжка провисела вниз головой три часа, и вставные зубы у нее вывалились на пол. Шеста она, впрочем, так и не выпустила. Жуткая картина. С твоего позволения, без подробностей. Короче говоря, Джолсону пришлось оторвать шест от пола, и только тогда мы ее сняли. У этой старушки мускулы как у тролля, шноби, ей-богу. А потом, шноби, когда мы за сценой приводили мисс Пудинг в чувство, пришла молодая особа, на которой из одежды были две блёстки и шнурок, и сказала, что она твоя подружка. Я прямо не знал, куда смотреть. Смотреть можно куда угодно. Главное не трогать, сержант. За такое вышвыривают из клуба. Ты не сказал, что она танцует стриптиз, шноби? Возопил Фред: "Не говори таким тоном, сержант!" Абиши отозвался тот: "Теперь другие времена. Белочка там высокого класса. Она даже ходит в клуб со своим шестом и никаких шашней на рабочем месте. Но демонстрировать свое тело непристойным образом Шномби! танцевать без лифчика и практически без трусов, разве так должна себя вести девушка?" Шноб обдумал этот серьезный метафизический вопрос с разных сторон. Э, да, предположил он. А я-то думал, ты по-прежнему встречаешься с Верой не толкай. У нее отличный ларек с морепродуктами», – сказал Колонн таким тоном, как будто выступал адвокатом в суде. Верите? Славная девушка, если застать ее в хорошем настроении, подтвердил Шнобби. То есть в те дни, когда она не велит тебе отвалить и не гоняется за тобой по улице, швыряясь крабами? Точно, сержант. Но, к сожалению, от неё всегда пахнет рыбой, и глаза слишком широко расставлены. Трудно встречаться с девушкой, которая не заметит тебя, если ты встанешь прямо перед ней. Сомневаюсь, что твоя белочка тебя заметит, если ты встанешь прямо перед ней, взорвался колонн. В ней почти жизнь в а грудь, Короче, она крупная девушка, шноби. Фред Калон растерялся. «Шноби Шнобс и танцовщица с пышными волосами, широкой улыбкой и, и и так далее, вы только вообразите. Тут у всякого зайдет ум за разум!» Он с усилием продолжал: "Она мне сказала, шноби, что в мае ее выбрали девушкой месяца в журнале Красотки и купальники. Это ж надо!" "Ну и что, сержант? И не только в мае, но и в начале июня", поправил шноби. Для некоторых это единственный способ к ней приблизиться. Э, но всё-таки я тебя спрашиваю, барахтался Фред. Разве из девушки, которая показывает своё тело за деньги, получится подходящая жена для стражника? Подумай хорошенько. Второй раз за пять минут так называемое лицо снобби сморщилось в тяжёлом раздумье. Это был вопрос на засыпку, сержант, наконец поинтересовался он. Потому как я точно знаю, что у Хэдда ковшкавчики пришпилена одна картинка, и он всякий раз, когда открывает дверцу, говорит: "Ого, ну ты посмотри, какие у неё". И вообще, как вы познакомились?" Поспешно перебил колонн. "Что? А, наши взгляды встретились, когда я засовывал ей за подвязку долговую расписку", радостно ответил Шнобби. Её случайно не били по голове незадолго до того? Вряд ли, сержант. А она ничем не больна, Фред Колонн исследовал все возможности. Нет, сержант. Ты уверен? Она говорит, что, возможно, мы две половинки одной души, сержант. Мечтательно произнес Шнобби. Колон застыл с поднятой ногой, он смотрел в пустоту, и губы у него шевелились. Сержант, Озадаченно позвал Шнобби. Ну да, ну да, сказал Фред, обращаясь по большей части к самому себе. Да, понимаю. Каждая половинка со своим содержимым, вроде как прошло через фильтр. Нога опустилась на мостовую. Подождите. Это было скорее блеяние, чем крик, и исходило оно из дверей Королевского музея искусств. Высокая худая фигура подзывала стражников, те неторопливо подошли. "Да, сэр, спросил колонн, притронувшись к шлему. "У нас кража!" Некоторое время назад. Какой какой зад?» переспросил шноби, который больше ничего не разобрал. «Ох, боги! Колонн предостерегающий положил руку на плечо Капрало. Что-нибудь пропало? О да, о да. Строго говоря, потому то я и думаю, что имело место кража, ответил незнакомец. У него был вид озадаченного цыпленка. но Фред Колонн впечатлился. Этого человека с трудом можно было понять. С таким аристократизмом он выговаривал слова, не столько речь, сколько музыкальные звуки. "Я, сэр Рейнальд Шит, куратор музея изящных искусств. Я шел по длинной галереи и воры украли Плута!" Он взглянул на бесстрастные лица двух стражей порядка. "Методия Плут", пояснил он. "Картина "Кунская битва" Бесценное произведение искусства. К он подтянулся. О, это серьезно! Мы бы хотели посмотреть на неё. Э, то есть на то место, где она раньше висела. Да, да, конечно, сказал сэр Рейнольд. Сюда, пожалуйста. Насколько я знаю, современная стража способна узнать многое, всего лишь взглянув туда, где находилась пропавшая вещь. Не правда ли? типа узнать, что вещь пропала, уточнил точнее, шноби. Ну да, у нас это здорово получается. Э, да, например, отозвался сэр Рейнельд. Пойдёмте. Стражники последовали за ним. Разумеется, они и раньше захаживали в музей, как и большинство горожан, когда не намечалось развлечения получше. В эпоху патриция Витенари в музее стало меньше современных экспозиций, поскольку его светлость придерживался определенных взглядов. Но неторопливая прогулка среди старинных гобеленов и пыльных потемневших полотен считалась неплохим способом провести вечер. И потом всегда приятно посмотреть на изображения полных розовых женщин без одежды. У шноби явно возникла проблема. "Слушай, сержант, о чем вообще речь?" шепнул он. "Такое ощущение, что он все время издевает, что такое га-гаре-гарелея?" "Просто коридор, шноби." Так разговаривают настоящие аристократы. Да я его почти не понимаю, потому что это высший класс шнобби, и мне не надо, чтобы люди вроде нас с тобой их понимали. Здорово подмечено, сержант сказал шнобби: "Я бы не догадался". "Вы обнаружили пропажу утром, сэр?" спросил колонн, пока не шагали вслед за куратором по галереи, все еще заставленной стремянками и чехлами. "Да, да!" «Значит, картину украли ночью. Сэр Рейнельд помедлил. Э, боюсь, дело не обязательно обстояло именно так. Мы перестраиваем длинную галерею. Картина слишком велика, чтобы ее переносить, разумеется. Поэтому месяц назад мы накрыли ее чехлами, но когда сегодня утром их сняли, то обнаружили пустую раму. Вот, полюбуйтесь. Картина Плута занимала, точнее, некогда занимала раму в 10 футов высотой и 50 длиной, которая сама по себе была произведением искусства. Хоть она и осталась на месте, но не обрамляла ничего, кроме пыльной штукатурки. Подозреваю, теперь картина находится у какого-нибудь богатого частного коллекционера, простонал Сэренальд. Но разве он сможет сохранить ее в тайне? Полотно Плута, одно из самых известных в мире. Каждый цивилизованный человек опознает его в одно мгновение. А как оно выглядело? спросил Фред Колонн. Сэр Рейнольд немедленно снизил планку. Естественная реакция при разговоре с анкморпскими лучшими из лучших. Я, вероятно, смогу найти репродукцию, вздохнув ответил он. Но оригинал имеет 50 футов длины». длине. Вы что, никогда его не видели? Помнится, меня приводили сюда посмотреть на картину, когда я был мальчишкой. Она длинная, это точно. На нее даже толком не посмотришь. Пока доберешься до другого конца, уже забудешь, что случилось в начале. О, Как не прискорбно. Вы правы, сержант, ответил Рейнальд. А досаднее всего то, что целью текущего ремонта было выстроить специальный круглый зал для картины Плута. Идея художника заключалась в том, чтобы изображение полностью окружало зрителя, чтобы он чувствовал себя в центре событий, прямо в кумской долине. Мастер называл это паноскопическим искусством. Говорите, что угодно про злободневный интерес, но лишние посетители помогли бы осуществить демонстрацию великой картины в таком виде, как по нашему мнению мечтал сам художник. И теперь такое несчастье! Если вы все равно собирались перенести картину, то почему же не сняли ее и не убрали в безопасное место, сэр? То есть почему мы ее не скатали? скотали? Ужас, уточнил сэр Рейнельд. Это нанесло бы шедевру страшный вред. О ужас, ужас, ужас! Нет! На следующей неделе у нас было запланировано осторожное перенесение картины с величайшей аккуратностью. Он содрогнулся. Как только подумаю, что кто-то просто вырезал ее из рамы, мне становится дурно. Эй, а вот похоже улика, сержант. сказал Шноби, который вернулся к привычному занятию слоняться вокруг и тыкать во всё подряд, чтобы проверить, не ценная ли вещь. «Гляньте-ка, кто-то свалил здесь целую кучу вонючего старого барахла. Он подошёл к постаменту, который действительно был завален какими-то тряпками. Пожалуйста, не трогайте! воскликнул Сэр Рейнельд, бросаясь к стражнику. Это же не говори мне о понедельниках. Самая противоречивая работа Даниэля и Паутер. Вы же ничего не сдвинули с места, нервно добавил он. Вещь буквально бесценна, и у Паутер вдобавок острый язычок. Это всего лишь груда старого тряпья, буркнул шноби, отходя. Искусство нечто большее, чем сумма материальных компонентов, капрал сказал куратор. Не скажете же вы, что картина Караваджии, три огромных розовых женщины и кусок шифона всего лишь старая краска. А здесь тогда что? Поинтересовался Шноби, указывая на соседний постамент. По-моему, просто столб с гвоздем. Тоже искусство. Это называется свобода. На аукционе она принесет не меньше тысяч долларов. За кусок дерева с гвоздем?» – уточнил Фред Колон. И кто это придумал? Увидев, не говорите мне о понедельниках. Господин ветеринар любезно велел прибить низ паутер за угол к столбу, ответился Ренельд. Впрочем, к вечеру она уже высвободилась. По-моему, она ненормальная, сказал Шноби. Нет, поскольку за эту работу она получила несколько наград. Если не ошибаюсь, мисс Паутер собирается прибить себя еще куда-то. Вероятно, нас ожидает новая волнующая экспозиция. Тогда вот что я вам скажу, сэр!» – Охотно предложил Шнобби. Почему бы не оставить эту здоровенную старую раму на месте и не дать ей новое название? Например, украденная картина. Нет, холодно ответил Сренельд. Это глупо. Качая головой и удивляясь людям, Фред Колонн подошел к стене, которая столь жестоким, жестоким образом была лишена покровов. Картину грубо вырвали из рамы. Сержант Колонн не относился к тем, кто соображает быстро, но все таки кое-что показалось ему странным. Если у тебя есть месяц на то, чтобы стащить картину, зачем действовать в попыхах? Фред смотрел на человечество с точки зрения стражника, которое в некоторых отношениях отличалась от точки зрения куратора музея. Никогда не утверждай, что того то и того-то не может случиться, каким бы странным ни было это то-то. Возможно, есть богатые безумцы, готовые купить картину, даже если придется рассматривать ее в уединении собственного особняка. Люди на такое вполне способны. Более того, сознание страшной тайны наверняка вселит в них приятный легкий трепет. Но воры вырезали картину из рамы, как будто не заботясь о товарном виде. Повсюду остались озлохмаченные клочки. Погодите-ка. Фред отступил на шаг. Улика, вот она, прямо перед ним. Он тоже ощутил приятный легкий трепет. "Картину", начал он. "Картину украл трой". "О, господи, откуда вы знаете?" спросил Сэр Рейнальд. Я очень рад, что вы задали этот вопрос, сэр, сказал, не покривив душой Фред Колон. И я заметил, что сверху картину вырезали по всей длине, почти вплотную к раме. Он показал пальцем. Тролль, разумеется, с легкостью дотянется туда с ножом и вырежет картину вдоль самого края, сверху и еще немного по краям. Видите? Но среднестатистический тролль не станет низко нагибаться. Поэтому, когда пришлось резать внизу, он напортачил и оставил кучу клочков. И потом, только тролль смог бы ее унести. Ковер с лестницы и то здоровая штука, но ну скатанная в трубку картина наверняка еще тяжелее. Он просиял. Отличная работа, сержант, сказал куратор. Соображаешь, Фред, заметил Шноби. Спасибо, капрал. Великодушно отозвался Фред Колон. Ну, или это были два гнома со стремянкой, бодро продолжал Шнобби. Рабочие оставили несколько стремянок. Гляди, они тоже тут стоят. Фред Колон вздохнул. Знаешь, Шнобби, почему я сержант, а ты нет? Из-за таких вот слов, сказанных в присутствии частных лиц. Будь это гномы, разумеется, они бы вырезали картину аккуратно со всех сторон. Это гномы, разумеется, они бы вырезали картину аккуратно со всех сторон. Музей запирается на ночь мистер Сэр Рейнальд. Конечно, не только на замок, но и на засов. Старый Джон крайне аккуратен, сам он живет на чердаке, так что на ночь музей превращается настоящую крепость. Он должно быть смотритель, уточнил Фред. Надо будет с ним поговорить. Разумеется, нервно отметил сэр Рейнальд. Кстати, я думаю, что у нас на складе должны быть материалы, посвященные этой картине. Я сейчас э -э схожу и поищу. Он заспешил к маленькой дверце. Интересно, как воры ее вынесли? спросил шноби, когда они остались одни. А кто сказал, что вынесли? ответил Фред Колонн. Большое помещение, где полно чердаков, погребов и потайных уголков. Почему бы просто не спрятать картину подальше и не подождать? В один прекрасный день заходишь под видом посетителя, прячешься под чехол, ночью снимаешь картину и суешь куда-нибудь, а на следующий день выходишь вместе с остальными. Все просто, он широко улыбнулся. Главное, капрал, мыслить как преступник. Ну или можно просто выбить дверь и убраться вместе с картиной посреди ночи, сказал Шнобби. Зачем возиться с мондрённым планом, если сойдёт простой? Фред вздохнул. Я предчувствую, что дело будет запутанное, Шнобби. Тогда спроси у Ваимси, можно ли нам им заняться, сказал Шномби. То есть мы ведь уже знаем факты. В воздухе витали невысказанные слова. Где бы вы предпочли провести следующие несколько дней? На улицах, где с вероятностью будут мелькать топоры и дубины, или здесь, за тщательным, очень тщательным обыском чердаков и подвалов. Подумайте хорошенько, ведь это не будет трусостью, не так ли? Потому что любая знаменитая картина часть национального достояния, правильно? Пусть даже на ней нарисована всего лишь толпа гномов и троллей, устроивших потасовку. Я составлю подобающий рапорт и попрошу мистера Ваимса поручить это дело нам, медленно сказал Фред Колонн. Оно требует внимания опытных стражников. Ты хорошо разбираешься в искусстве шнобби? Если надо, сержант. Да ладно. А что? Белочка говорит, что ее работа тоже искусство, сержант, и одежда на ней побольше, чем на иных женщинах, которые тут нарисованы. Так что незачем зачем задирать нос. Да, но Фред Колонн помедлил. В глубине души он понимал, что когда тебя рисуют лежащим на постели, причем на тебе нет ничего, кроме грозди винограда и улыбки, это настоящее, подлинное искусство, а когда ты вертишься вниз головой на шесте, в костюме, которым при случае можно воспользоваться как зубной нитью, нет. Но обозначить разницу Калон не мог. У белочки нет амфоры, наконец сказал он. Чего? Чего нет? «Обнаженная женщина это искусство, только если где-нибудь рядом стоит амфора, сообщил Фред Колон. Даже ему объяснение показалось неубедительным, поэтому он добавил: "Ну, или постамент. Лучше всего, конечно, и то, и другое". Так сказать, тайный знак, который гласит: "Это искусство, ребята, смотрите спокойно". А пальма в горшке тоже сойдет, но лучше в амфоре. А если нет ни амфоры, ни постамента, ни пальмы в горшке, настаивал Шнобби. У тебя что-то на уме, Капрал!» — подозрительно спросил Колонн. Да, богиня аноя, в остающуюся серванта, сказал Шнобби. Сноска: Аноя антиморская богиня вещей, которые застревают в ящиках. Конец сноски. Вон она висит. Ион нарисовал какой-то тип, у которого три буквы И в фамилии. По-моему, вот это искусство, так искусство. Количество И очень важно, шнобби, серьезно заявил сержант Колонн. «Но в таких ситуациях надлежит спрашивать себя: а где тут херувим? Если на картине есть толстозадый розовый мальчишка, который держит зеркало или веер или что-нибудь такое, то всё нормально. Даже если он при этом ухмыляется, нельзя же в конце концов везде рисовать амфоры. Да, но предположим, начал Шномби. Дальняя дверь отворилась, и Сэр Рейнельд заспешил к ним по мраморному полу с книгой под мышкой. Боюсь, репродукции картины нет, сказал он. Копию, которая полностью отражала бы оригинал, слишком трудно сделать. Но в этом сенсационном труде, по крайней мере, множество подробных набросков. В наши дни, конечно, почти у каждого посетителя есть копия. Вы знаете, что на картине можно различить более 2490 отдельных гномов и троллей по типу оружия и меткам на теле. Плут бедолага сошел с ума за работой. У него ушло 16 лет, чтобы закончить картину. Это еще ничего, бодро ответил Шнобби. Фред еще не закончил красить свою кухню, а ведь он начал 12 лет назад. Спасибо, снобби, холодно позвалса Колон, беря у куратора книгу. Она называлась "Энциклопедия Кумской битвы". В смысле, сошел с ума, спросил он. Он пренебрегал всей остальной работой. То и дело менял место жительства, потому что не мог заплатить. И вынужден был таскать огромный холст с собой. Только вообразите, ему приходилось выпрашивать краски на улице, и на это уходило много времени, потому что не у каждого встречного с собой тюбик со умброй. Плут утверждал, что картина с ним разговаривает. Здесь обо всём этом написано, хотя боюсь, слишком драматизировано. Картина с ним разговаривала. Сирренет поморщился. "Да, именно так он и утверждал. Никто не знает, как было на самом деле. У методия плута не было друзей. Он считал, что превратится в цыпленка, если заснет ночью. Он повсюду оставлял записочки, которые гласили: "Ты не цыпленок». хотя порой не доверял самому себе. Считается, что он настолько сосредоточился на картине, что заработал нечто вроде воспаления мозга." Ближе к концу работы он был уверен, что лишается рассудка. Он говорил, что слышит звуки битвы. А вы откуда знаете, сэр? спросил Фред Колон. Вы же сказали, у него не было друзей. Ох уж этот острый ум полисмена, с улыбкой усмехнулся сэр Рейнальд. Он писал записки самому себе, сержант Постоянно, когда его последняя хозяйка вошла в комнату, то нашла сотни бумажек, засунутых в старые мешки для цеплячего корма. К счастью, она не умела читать, поскольку она полагала, что ее жилец некоторым образом гений, а следовательно, у него может быть что-то, что она сумеет продать. Хозяйка позвала соседку некую миссис Аделину Раду, которая писала о акварели. Мисс Рада позвала своего знакомого, который изготовлял рамы для картин, а тот поспешно вызвал Ефрейма Даустера, знаменитого пейзажиста. Учёные до сих пор бьются над записками плута и пытаются проникнуть в тайны этого несчастного ума. Записки расположены не в хронологическом порядке. Некоторые из них очень странные. «Еще хуже, чем ты не цыпленок?» – спросил Фред. "О, да!" сказал сэр Рейнальд. "Плод писал о голосах, предзнаменованиях, призраках. Еще он вел дневник на разрозненных клочках бумаги и никогда не ставил дату и не оставлял никаких намеков на то, где он жил, чтобы его не нашел цыпленок. Он пользовался массой иносказаний, потому что не хотел, чтобы цыпленок понял Простите, я думал, вы сказали, что это он, считал себя цип, начал колонн. Кто способен постичь мыслительные процессы человека, чей разум столь прискорбным образом поколеблен? устало произнёс Рейнольд. Э, э, а картина правда говорит? спросил Шноби Шнобишнопс. Оно, конечно, бывало и не такое. К сожалению, нет, ответился Рейнольд. По крайней мере, в наше время С тех пор, как книга была переиздана, в часы работы музея в зале всегда стоит охранник. Он утверждает, что картина не произнесла ни единого слова, разумеется, но всегда привлекала внимание, и издавна ходят истории о том, что на ней указан путь к сокровищам. Вот почему в частности книгу переиздали. Люди любят тайны, не правда ли? Только не мы, сказал Фред Колонн. Кстати, я слышал про эту книжку. Сказал шноби листать энциклопедию. Мой приятель Дэв, который держит магазинчик марок, говорит, что есть типа история про гнома, который появился в каком-то городе вблизи Кумской долины спустя две недели после битвы, и он был ранен, потому как тролли на них напали из засады, и умирал от голода. Ну и вот типа никто там толком не знал по гномье, а он хотел их куда-то отвезти и твердил всё время одно и то же слово. И оказалось, что оно по гномье значит сокровище. Ну и вот, когда люди пошли с ним обратно в долину, он умер по пути, и они ничего не нашли. А потом этот художник наткнулся в долине на что-то такое и указал на картине место. Только эта штука свела его с ума, потому что она вроде как была заколдованная. Да сказал, правительство всем велело молчать. Да и всегда так говорит Шнобби!» – сказал сержант. И он прав. Только сам он почему-то всегда в курсе и никто ему не велит молчать, продолжал Фред. Да-да, смейся сколько хочешь, сержант, но все таки происходит много такого, о чем мы и не знаем. Что, например, поинтересовался Колонн. Назови мне хоть одну вещь, о которой ты не знаешь. Что? Не можешь? Сер Рейнель кашлянул. Разумеется, это одна из теорий, сказал он, тщательно подбирая слова, как всегда делали собеседники, послушав обмен шпильками в исполнении мозгового треста колонн Шнопс. К сожалению, в записках методии Плута можно найти подтверждение буквально любой теории, какой только вздумается. Честно говоря, нынешней популярностью картина обязана тому, что автор книги поддерживает давнюю легенду о некоем секрете, зашифрованном на полотне. Да? Френк Коллон навострил уши. И что за секрет? Понятия не имею. Пейзаж изображен во всех подробностях. Может быть, поза одного из участников битвы указывает на тайную пещеру? Теории есть на любой вкус. Разные странные люди с довольно неприятным, очень целеустремлённым выражением лица приходят сюда с рулетками, но вряд ли они хоть что-нибудь обнаружат. Может, один из таких и картину, предположил снобби. Сомневаюсь. Это довольно замкнутые личности, которые приносят с собой сэндвичи и фляжку и торчат в музее целый день. Они обожают анаграммы и тайные знаки, и у каждого своя теория, и уйма прыщей. Вред они причиняют разве что друг другу. И потом, зачем им красть картину? Нам приятно, что ею интересуются. Сомневаюсь, что кто-нибудь из подобных индивидуумов пожелал бы забрать её домой, поскольку она слишком велика, чтобы поместиться под кроватью. Знаете, Блуд писал, что иногда ночью слышал крики, предположительно шум битвы, очень-очень печально. Такую картину точно не захочешь вешать над камином, согласился Фред. Вот именно, сержант, даже если у кого-нибудь найдется камин длиной в 50 футов. Спасибо, сэр. А еще кое-что. Сколько в музее входов? 3 Подумав, ответил сэр Рейнальд: "Но два всегда заперты. Но если бы тролль или гномы", подсказал шнобби, "или, как указывает мой младший коллега, если бы гномы попытались вынести картину". "Горгульи", с гордостью сказал сэр Рейнальд. "Две горгульи постоянно наблюдают за главным входом, сидя на крыше дома напротив, а еще по одной охраняют боковые двери". А днем везде сотрудники, разумеется. может вам это покажется глупым вопросом, сэр, но вы везде поискали. Персонал искал все утро, сержант. Сверток должен быть очень большим и тяжелым! Музеи полно скрытых закоулков, но картину непременно заметили бы, кого нацэлтовал. Спасибо, сэр. Мы тут немножко оглядимся, если вы не против. Ага, поищем амфоры. добавил шно бишнопс